Глава десятая Страх был так силен, что в первую секунду графиня Де Баккарт не смогла заговорить, а во вторую раскрыла веер и замахала им, стараясь не показывать волнения. Вам плохо? — забеспокоился старик. — Нет. И же не чувствовала, как дрожит челюсть, мешая выговаривать слова. Взять себя в руки, только взять себя в руки и не выдать, что она их заметила. Слишком устала сегодня. Простите, ваше превосходительство. Так о чем вы желали переговорить со мной? Я внимательно слушаю. На самом деле, я намерен был послушать вас, мадам де Баккарт. Меня? Но почему? Что вы хотели? Вы должны были рассказать мне о результатах своего общения с принцем Карлосом. Вам удалось что-либо узнать? Даже если так, вам-то что за дело? Вы заставляете меня беспокоиться, мадам. Во время нашего последнего разговора я ясно дал понять, чего хочу получить. И теперь прошу вас исполнить свою обязанность и рассказать мне все, что вы услышали от принца. Господин Фатье, хочу напомнить вам, я графиня де Бакарт, а вовсе не ваш посыльный. Может быть, вы и начальник тайной полиции, мне вы не начальник. Не смейте требовать с меня отчетов. Я приехала в столицу, чтобы веселиться и развлекаться, а не с целью участвовать в ваших политических делах. И я не хочу разглашать ничего из того, что касается моей личной жизни и моих одиночных бесед с теми, с кем я пожелаю. Я никогда не выдаю тайн ни своих, ни чужих». Лицо старика едва ли не посинело от возмущения. «Вы дали слово». «Участвовать в этом деле», — сказал он, сдерживая негодование. «Я дала слово делать все на благо королевства», — напомнила и Женя. «И не нарушу его. У вас есть еще какие-нибудь вопросы ко мне? Признаться, я очень устала и хотела бы поехать домой». И Женя сама не помнила, как оказалась в тот день у дверей своего дома. А в это время люди принца поспешили к своему господину. Графиня де Бакарт чувствовала усталость и бессилие. Она не смогла этим вечером сделать ничего, кроме как зайти к себе, притворив тяжелую дверь, скинуть обувь и сидеть долго и неподвижно на кровати, поджав ноги. Когда Авелин зашла к ней и поругала госпожу за то, что та не переодевается и мнёт ни в чём повинное платье, и Женя ничего не ответила и попросила девушку выйти вон. Такое обращение обеспокоило Авелин, и она отправилась к хозяину дома и доложила ему о ситуации. Реджис тоже был удивлён. Его жена сегодня не ворвалась в его кабинет, не отыскала его в гостиной, не рассказала последние придворные новости, не сказала вовсе ни слова. Как человек, давно служивший в тайной полиции короля, он с подозрением относился к любым переменам, поэтому обязан был проверить, что не так. Зайдя в комнату и жене этим же вечером, Он действительно обнаружил ее, неподвижно сидящей на постели, поверх атласного покрывала. На миг она подняла глаза и взглянула на него с надеждой, как будто он мог помочь ей в какой-то неведомой беде и разрешить все ее несчастья. Но затем глаза ее затуманились грустью. Надежды не было. — Что произошло? — сходу спросил Реджес. И Женя покачала головой. «Я не могу сказать». «Почему?» В ответ тишина. Он ненавидел, когда она начинала болтать и расспрашивать о чем-то. Но когда сидела и молчала, это было еще хуже. Прошло несколько секунд, пока граф раздумывал между желанием уйти и желанием выяснить, что такого ужасного могло произойти во дворце. И Женя прервала его раздумья. «Меня очень сильно обидели», — не выдержала она. Дело начало обретать ясность. «Мне следует вмешаться?» — спросил Реджис с вниманием, глядя на нее. «Нет, этот человек слишком опасен. Я не хочу, чтобы ты подвергал себя такому риску». В мысли Реджиса прокралась догадка. Но, видя, что и Женя не в настроении что-либо рассказывать, он посчитал, что это к лучшему, и намерен был прекратить разговор. «Если вы хотите, чтобы я что-то предпринял, скажите. Никто не имеет права оскорблять мою жену, будь это даже сам король. Я постараюсь решить этот вопрос». «Нет, ничего серьезного. Это была простая шутка». При дворе очень много шутят обо мне. Король здесь вовсе ни при чем. Я немного отдохну, и все пройдет. Я не буду расстраивать тебя. Обещаю. Почему-то от этих слов граф почувствовал, что ему стало не легче, а тяжелее, как будто часть ее горя передалась ему каким-то неведомым образом. Он хотел что-то ответить, но в дверь постучали. Роберт принёс ему сложенный конверт, прочитав который, Реджис помрачнел ещё больше прежнего. «Фатье просит меня приехать утром», и Женя покраснела от нахлынувшего беспокойства. «Не надо, Реджис, не езди!» «Что значит не надо? Он мой начальник. Хочешь, поедем вместе? Увидишь свою баронессу Дангран или ещё кого-нибудь?» Я останусь дома и буду ждать тебя. Возвращайся скорее. Следующим утром и проснулась очень рано, но Реджиса уже не было дома. Она занималась обычными делами и для успокоения старалась больше времени крутиться в кухне и расспрашивать прислугу о том, что там происходит. Реджес вернулся днем, не сказал ей ни слова, отправился к себе. И жене показалось, что он сегодня в ужасном настроении, и она не решилась ничего спросить. Однако, когда вечером Авелин принесла приглашение на бал от Лангранов, живших через улицу, пришлось преодолеть баррикаду. Он даже слуг не впускает, удивилась Женя. Даже Роберта. Закивала служанка Поэтому я и принесла приглашение сразу вам. Нужно что-то ответить герцогу. Я ничего не могу ответить без господина графа. Мне все равно нужно идти к нему. Авелин согласилась. Тогда и Женя нашла в себе смелость пересечь коридор и повернуть ручку заветной двери. Та была заперта. И Женя тихонько постучала и сказала самым осторожным своим тоном. «Эджис, это я. Могу я войти?» В ответ молчание. Через несколько секунд шаги, и в замке повернулся ключ. И Женя вошла, застав графа де Бакарда в своем любимом кресле у камина. Она прикрыла за собой дверь, но осталась у порога. «Пришло приглашение от Лангранов. Завтра в девять часов. Если вы не в настроении...» Я напишу им, что мы не идем. Мы пойдем. Но я бы охотнее осталась дома. Вы решили затворить себя в четырех стенах? Нет, просто все эти люди снова будут смеяться надо мной. Никто не посмеет этого делать в моем присутствии. Правда? Да. Графиня Де Бакарт никуда не хотела идти, но ее было легко убедить в том, что отказать Лангранам нет никакой возможности. У них в доме соберется вся знать столицы, не будет лишь королевской четы. Будто бы король очень занят на этой неделе, однако на самом деле все знали, что Магнус Арку попросту не любит Лангранов, а иначе он бы не отказал себе в лишней возможности развлечься. Ланграны жили настолько близко от особняка ДеБакардов, что и Женя совершенно не понимала необходимости брать карету, чтобы подъехать к воротам их дома. Но ничего не поделаешь, таковы правила. Половину вечера и Женя тревожно оглядывалась, в особенности в сторону военных в красных плащах. Люди принца сегодня крутились вокруг него целый вечер, оберегая его от опасности на территории вне дворца. Но сам Карлос Арку, казалось, чувствовал себя здесь намного свободнее, чем при дворе. Он весь вечер только и делал, что болтал со всеми подряд, громко раскатисто смеялся и даже участвовал в танцах. Сегодня он безбоязненно пил и ел все, что ели другие и ни разу не оказался в небольшого круга людей, которые слушали его внимательно и смеялись вместе с ним над каждым забавным замечанием. Вторую половину вечера Еженя протанцевала несколько танцев с Реджисом и еще несколько с новыми знакомыми при дворе. Сегодня действительно никаких обидных замечаний в ее сторону не было. Затем Реджис присоединился к компании своих друзей а и осталась с баронессой де Фосе у столика с мороженым. Там сейчас не было так многолюдно, поскольку основная масса народа толпилась в середине зала, отплясывая очередной танец. И Женя взяла стаканчик с мороженым, но ела его с таким внимательно сосредоточенным видом, что баронесса забеспокоилась. «Ты здорова, милая! Выглядишь очень бледной!» «Я в порядке, матушка!» Если ты себя плохо чувствовала, то могла остаться дома. Не обязательно заставлять себя бывать везде и всюду. Я хорошо себя чувствую. Ну-ка, посмотри на меня. Вроде ничего. Но ты так бледна. Просто забыла нарумяниться сегодня. Скажи, ты случаем не в положении? Нет, ничего такого. Ты уверена? Уверена. Жаль. Мне хотелось бы увидеть внуков. «Вам придется еще немного подождать». «О чем вы тут говорите?» К ним приближалась Мирея, красная и запыхавшаяся после танца. Она остановилась и, отдышавшись, взяла мороженое. Баронесса де Фассе улыбнулась. «Посмотри на Мирею и Жене. Как она весела сегодня. Мы говорим о том, что наша графиня де Бакарт выглядит расстроенной чем-то». Мирея взглянула на Ежени с полным непониманием. Если бы у меня был такой красивый и благородный человек в мужьях, я бы не посмела выглядеть грустной. Однако ж тут очень жарко. Надо выйти на балкон и проветриться немного. Иди с ней, Ежени, посоветовала мадам де Фосс. Свежий воздух будет тебе полезен. Только надень шаль. Графиня де Бакарт отправилась на балкон вместе с баронессой Дангран. Там они стояли достаточно долго, глядя в темноту на ночной город, разговаривали и ели мороженое. И Женя повеселела. Они много вспоминали детство и их жизнь на севере, много шутили и смеялись над придворными. Не все же им смеяться над дикаркой с севера. «Какая ты глупенькая, Женя!» Если будешь обращать внимание на каждый слух, то не сможешь спокойно жить и веселиться. Пусть говорят, что хотят, а ты делай, как считаешь нужным. Я постараюсь. Больше никому не позволю указывать мне. У тебя и впрямь что-то случилось, как говорила твоя матушка. Ничего, ей показалось. Но мне-то не кажется. Не обманывай старших. Твое настроение всегда написано на лице. Тебе не обмануть тех, кто давно служит при дворе. Я и не хочу никого обманывать. Ты старше меня всего на три года. И не имеешь права пользоваться этим. Я ничего больше не скажу. Ну, как пожелаешь». Они замолчали и просто стали смотреть вдаль, поедая вкусное мороженое. У Жени ее любимое клубничное. Она впервые попробовала его в свой первый день при дворе. У Миреи шоколадная. Она другого никогда не ела. Ночной город смотрел на них в ответ с тихим безмолвием и спокойствием. Если бы изредка с улицы не слышались ругательства и песни пьяных компашек, он выглядел бы даже живописно. И Женя рассмеялась. — Ты помнишь, как тихо было в фасе вечером? Никто не гулял по улицам. Вечером в Фассе было так холодно, что только дурак отправится гулять, — припомнила Мирея. — И тем не менее все приезжали к нам на вечерний чай. — У твоего отца была самая лучшая гостиная для чаепитий. Там все соседи помещались без особого неудобства. — Я помню. Я всегда играла на фортепиано и пела любимую песню. — Ты хорошо поешь. Зря не спела во дворце, когда была возможность. Да и сыграть не мешало бы. Королева любит музыку. Ей бы пришлись по душе твои этюды. Я не хочу привлекать к себе внимание. Может, тебе бы понравилось. Лично я не против лишнего внимания. Ее глаза мечтательно блеснули. В этот момент их беседу прервал топот ног у входа на балкон. Точно там кто-то вздумал маршировать. Они обернулись и увидели стражу принца. Двое военных твердым шагом вышли из зала и остановились у двери, перекрывая проход. Надо сказать, это зрелище девушек озадачило, и они невольно шагнули назад, поближе к ограждению. Особенно испугалась Жене и схватилась в страхе за руку подруги. «Что им нужно?» — шепнула Мирея и Женя промолчала, круглыми глазами, глядя на стражников. Между ними как раз оставалось немного пространства, чтобы кто-то мог пройти. На балкон вышел Рене Фонтен и, учтиво поклонившись, подошел к испуганным дамам. Он все это время смотрел на графиню де Бакарт и обратился именно к ней. «Мадам, принц Карлос желает говорить с вами». — Пусть приходит и говорит, если желает. К чему такие церемонии? И Женя сама не ожидала, что ее голос прозвучит столь резко. — Что ж, тогда принц желал бы, чтобы все свидетели удалились. Он многозначительно посмотрел на Мирею, и Женя крепче вцепилась в ее белый рукав с золотистой вышивкой. — Баронесса Дангран останется. Она больше ничего не добавила, и молодой человек понял, что более у него нет возможности возразить. Он покинул балкон, столь же учтиво кланяясь. Мирея ничего не понимала и насторожилась. «Никуда не уходи!» — шепнула и Женя. «Но как же...» — Мирея не договорила своего вопроса, потому что стража все еще не сдвинулась с места, а на балкон вышел сам принц Карлос в более торжественном черном камзоле, украшенном на этот раз белым кружевным воротником и богатой вышивкой. Лицо его выражало больше радушия к людям, чем обычно. Он подошел к дамам, которые медленно склонились, приветствуя его. Затем бросил тот же многозначительный взгляд на Мирею. — Вы позволите нам поговорить с вашей подругой? Мадам Дангран. Даже цепкая хватка и Жени не удержала Мирею от того, чтобы расплыться в улыбке и посмотреть на принца с самым веселым и доброжелательным взглядом, на который она была способна. «Разве я могу отказать в просьбе вашему высочеству?» «Вообще-то можете», — ответил принц, улыбнувшись в ответ на ее улыбку. «Но, надеюсь, не станете». Я тоже надеюсь. Мирея загадочно отвела взгляд и сделала реверанс, намереваясь покинуть их. Молчаливая мольба подруги ее тоже не остановила. Она ушла, напоследок обернувшись и поймав наконец-то на себе любопытный взгляд принца. Кажется, вечер для Миреи удался. Она покинула балкон, а стража у дверей застыло все так же неподвижно, точно это были не люди, а каменные статуи. И Женя почувствовала неловкость и крепче вцепилась обеими руками в стаканчик с мороженым. Принц ничего подобного не чувствовал, а потому подошел ближе к балконному ограждению и встал рядом. — Ваше Высочество! — учтиво, как всегда произнесла и Женя, намереваясь что-то сказать. «Вы все еще злитесь на меня?» — догадался принц. Ну, раз уж он сам заговорил об этом. «Благодаря вам я стала посмешищем всего двора, еще больше, чем прежде», — призналась Женя. Принц не выказал ни малейшего раскаяния, лишь весело улыбнулся. «Вы подарили людям такую богатую почву для разговоров и веселых шуток». Надо полагать, после этого во дворце у всех поднялось настроение. Неужели вас это не радует? Простите, что не могу посмеяться вместе с вами. Не нужно смеяться. Я признаю свою вину. Простите человека, чей разум помутнился от скуки. Поверьте, я никогда так не смеялся, как в тот день. Графиня де Бакарт. Наконец подняла глаза от стаканчика с мороженым и посмотрела на собеседника в недоумении. «Вы только что извинились передо мной?» — уточнила она. «Представьте себе, да, вы же не заставите меня это повторить и простите с первого раза!» «Я не могу на вас обижаться, вы же наш принц!» «Впервые слышу подобную формулировку!» «Ну что ж, если она вас устраивает, тем лучше!» Он перестал улыбаться, сделав совершенно серьезное лицо. «У меня для вас просьба, мадам де Бакарт. И раз уж вы столь любезны и великодушны, смею надеяться, мне не откажете!» «Я вас слушаю, ваше высочество!» «Моя жена на днях будет здесь вместе с детьми!» Я поручил их сопровождать самому преданному человеку в своей свете, одному из тех, кому еще могу доверять. И вот они в безопасности добрались до столицы. Когда принцесса Лорена будет в Фиоле, королева приставит к ней кого-то из своих дам. У нее обязательно должно быть сопровождение из числа придворных. Так вот, я бы хотел просить вас, Евангелина Кавелье, Быть нее и войти в число ее фрейлин. «Это очень неожиданное предложение. Почему вы просите меня? Разве нет других достойных дам? Я так мало понимаю во всех этих делах при дворе». «Вы единственная чистая душа здесь. Потому я прошу вас». И Женя покраснела. «Я не думаю...» что настолько хороша, как вы говорите». Карла Сарку впервые смотрел на нее столь серьезно, даже с некоторым волнением. «Поймите, королева ненавидит нас. Она подошлет к ней своих шпионов и будет следить за каждым ее шагом. Эти люди могут навредить и нашим детям. Так уже бывало раньше. Моя жена никому здесь не сможет доверять». Ей нужен кто-то, в ком она будет уверена, с кем может быть откровенно, и кто не станет доносить на ухо королеве все ее секреты. Я полагаю, вы не станете. Или я ошибаюсь? Нет, что вы... Так вы согласны. Это большая честь, но только что вас беспокоит? Я замужем и должна быть дома, если мой муж того пожелает. Я не могу неотлучно находиться подле принцессы, как положено верной фрейлине. Да, я понимаю это и готов смириться с некоторыми неудобствами. Вы не обязаны все время находиться во дворце. Можете приезжать только в случаях крайней необходимости по приглашению ее высочества или моему. Я буду сообщать, когда нам понадобится ваша помощь. Такие условия вас устроят. «Если так, то да, Ваше Высочество. Я с радостью познакомлюсь с принцессой и буду служить ей. Про нее говорят очень много хорошего». «Все это правда. Она ангел и должна приехать сюда в эту яму с огнем по приказу короля». «Вы думаете, это опасно?» «Я даже не сомневаюсь. Поэтому и прошу вас быть рядом с ней, а придворных королевы гнать куда подальше». И Женя была смущена, удивлена и не чувствовала никакой уверенности. Однако должна была показать обратное. «Я сделаю для принцессы все, что будет в моих силах. Но не ждите от меня многого. Я всего лишь глупенькая девочка из провинции. Так, кажется, все говорят». «Похвальная скромность», — оценил принц. «Но вы себя недооцениваете». «Скажем так». «Я себя переоценила», — граф де Бакарт, после нескольких вопросов о том, где его молодая супруга искала Жене и, получив сведения о том, что она на балконе с баронессой Дан Гран, отправился прямиком туда. Все стало намного интереснее, когда он встретил Мирею совершенно в другом месте в компании фрейлины королевы. А у входа на балкон обнаружил стражника, охраняющего дверь с противоположной стороны, и господина Фонтена. — Прошу прощения, граф, вы не можете войти. Его высочество принц Карлос просил никого не пускать на этот балкон. — Но там моя жена. Пропусти — Пропусти! — возмутился Реджес. Однако стражник настойчиво преграждал ему проход. К счастью, до настоящего конфликта дело не дошло, так как вскоре дверь раскрылась, и оттуда вышел принц Карлос с остальной стражей, а за ним графиня де Бакарт. Принц поспешно удалился со своими людьми, а Ежене, заметив Реджиса, остановилась напротив него. Она выглядела взволнованной и еще более бледной, чем прежде. «Реджис, у меня новости». Принц предлагает мне место Фрейлины в свете его жены. Принцесса Ларена приезжает через несколько дней. Граф не изменился в лице, как будто ожидал чего-то подобного и не был удивлен. Полагаю, ты согласилась. Разве я могла отказаться? Думаю, что нет. Ты ведь не будешь против? Мне обещали, что не потребует постоянного присутствия при дворе. «Не буду. Можешь делать, как считаешь нужным». И Женя подошла ближе и перешла на таинственный шепот. «Просто ты так не любишь принца. И не скажет ли, что я неверна королю, раз согласилась на эту должность? Но у меня не было причин отказаться. Королева не приглашала меня стать ее придворной дамой, из столицей уезжать мы не собираемся, а других причин я найти не могла». Что теперь скажут при дворе? Что кавилье идут против короля? Это может навредить отцу или тебе? А ты расскажи королеве парочку секретов, почерпнутых на службе у жены принца, и она быстро тебя простит. А с ней и король. Как же я могу? Принцесса должна доверять мне. Тогда делай, что хочешь. В любом случае, мы не можем предугадать, как все повернется. Мне страшно. Ты ничего не сможешь изменить. Нужно было думать об этом прежде. Остаток вечера прошел еще более тягостно, чем его начало. И жени не могла дождаться, когда они сядут в свою карету и уже через минуту окажутся дома. Но торжество продолжалось до самого утра. И Женя никогда прежде не видела такого количества танцев и такого количества тостов за короля и принца, которые провозглашались в этом зале. Вино делало всех вокруг необычайно веселыми, что еще больше раздражало ее и вызывало желание покинуть бал. Несколько раз Мирея настойчивыми уговорами все-таки вытащила ее танцевать. Потом провозгласили новый тост в честь хозяина дома — И Женя уже сама не помнила, как оказалась в очередной линейке танцующих в паре с графом. К концу вечера ей так хотелось спать и так ужасно кружилась голова, что она не сразу вспомнила о том, что ее расстроило несколько часов назад. А когда вспомнила, то напрягла все оставшиеся силы, чтобы предпринять хоть что-нибудь. Граф и графиня де Бакарт прибыли в свой особняк только с рассветом. Слуги забегали по дому, помогая им раздеваться и подавая воду для умывания. Оба были уставшие и полные тяжелых и мрачных размышлений. Это прежде всего подметила Авелин, поскольку и Женя не восхищалась красотой праздника и ничего не рассказывала, а Реджис молчал еще упор необычного и вовсе не смотрел на нее. Графиня прошла по коридору, неловко пошатываясь, но стараясь удержаться на ногах. — Принеси бумагу, Авелин, и свечу в мою комнату, — попросила она. — Не самое хорошее время для переписки, — рассудила девушка. — Быть может, вам сначала отдохнуть? Не твое дело. И Женя получила свою бумагу и села в гостины, где Реджис приказал зажечь свет. Он спросил ее, кому она собирается писать. Напишу матушке о назначении. Вокруг было столько людей, не удалось поговорить наедине. Тогда отдай мне, я отправлю его завтра, вернее уже сегодня. Спасибо. Дрожащей рукой Ижени взяла бумагу и написала несколько слов. Матушка, пишу вам со срочными вестями. Но вдруг. На листок закапали ее слезы, и она смяла его и отбросила в сторону. Реджис почувствовал, как в его тяжелом сердце шевельнулось что-то вроде сострадания, которого он не звал. «Ну, и чего ты плачешь?» Он подошел ближе и поставил стул рядом с ней за столом. «Все слишком сложно!» И Женя выговаривала слова сквозь слезы. Я не знаю, как быть. При дворе меня ненавидят. Все говорят обидные слова. Королева смотрит, как на врага. Теперь ищу это назначение. Рано или поздно они все меня уничтожат. Это точно. Любой может тебя обидеть, если ты позволяешь. Но как не позволять? Реджис саркастически усмехнулся. Мне больше интересно, как ты умудрилась позволить. — сказал он. — Дочка Вилье — самого изворотливого человека в свите короля и жена офицера тайной полиции. Теперь еще Фрейлина жены и принца Карлоса. Мне кажется, все должны бежать и прятаться куда подальше, вместо того, чтобы открывать рты. И Женя перестала рыдать и удивленно посмотрела на него. — Ты так думаешь? — К сожалению... «Да», — со вздохом ответил Реджес. Никакого письма они не отправили. Какое-то время просидели в тишине, слушая шаги прислуги на втором этаже. И не больше не могла ни о чем думать сегодня. Если бы не праздник, ей было бы легче сосредоточиться. Но сейчас в голову лезла лишь грусть и непонятные страхи. Она силой пыталась заставить свои мысли слушаться ее и придумать срочное решение для всех бед. Тем временем лицо ее перестало выражать признаки слез, а глаза начали устало смыкаться. — Я помогу тебе дойти к себе, — сказал граф. И Женя встала, покачнулась и села обратно, после чего Реджису пришлось не просто помочь ей дойти, а отнести ее в комнату. — Нет, я вовсе не хочу спать, — возмущалась Женя и потребовала отпустить ее. Он нехотя послушался и осторожно усадил ее в кресло. Несмотря на все протесты, женя устало опускала голову и потирала глаза. — Позову Авелин, — сказал он, все еще склоняясь над ней. — Пожалуйста, останься. Ты нужен мне. Она так сильно сжала пальцами рубашку на его груди, что он не посмел пошевелиться и опустился на колено перед ее креслом. «Тебе нужно отдохнуть. Уже пять часов». «Слишком тяжело», — выпалила и Женя. «Слишком много тайн, много секретов. Ты тоже что-то скрываешь. Скажи честно, ты не любишь меня? Совсем? Прошу, не сейчас». Я думала, что если подарю тебе ребенка, ты будешь любить меня. Ведь тебе нужен наследник, но что-то не получается. Я не говорила раньше, но все время думаю об этом. Не думай, не нужно. Почему ты всегда так холоден со мной? Ты не хочешь смотреть на меня. Что со мной не так? Ты замечательная. Нет, это неправда. Это правда. Когда ты здесь, в доме становится светлее. Но ты не любишь меня. Она говорила, заплетаясь, кажется, не до конца осознавая, что все происходит наяву, а не во сне. Реджис точно почувствовал, что наутро она не вспомнит и половины из того, что произошло, особенно после последнего бокала за королеву и будущего наследника. Но и Женни все еще вопросительно смотрела на него сверху вниз, блестящим от вина и затуманенным от горя взглядом. Реджис взял ее руки, сложенные на коленях, и внимательно посмотрел в ее глаза. — Я не могу позволить себе любить тебя, — осторожно сказал он. Он знал, что она не понимает его, и все-таки не был уверен в том, что сам достаточно трезв, раз осмелился произнести это вслух. И Женя смотрела на него все так же, Точно это заявление ничуть ее не тронуло. «Но я же могу любить тебя!» — с простотой сказала она. «С чего ты это взяла?» И Женя принялась объяснять, с чего, как ей самой казалось. «Поначалу я была так напугана, все думала, каким окажется мой муж. Во время свадьбы сидела, как на иголках, а ты все не появлялся». Мне кажется, я была готова влюбиться в кого угодно, лишь бы он оказался не таким ужасным, как рисовало мое воображение. Но потом я увидела тебя и поняла, что ни в кого угодно. Мне показалось тогда, что мы уже встречались раньше, что я всегда тебя знала и никого другого больше не могла бы полюбить. Я поняла, что не зря мучилась все эти дни и часы. Все это время я ждала только тебя и рада, что мы встретились». «Я люблю тебя и хочу, чтобы мы были счастливы!» Вошла Авелин, и Реджис поспешно встал с колен и пожелал Ижене хорошего отдыха. К концу этого тяжелого дня он проснулся у себя, прекрасно помня о вчерашнем разговоре. А Ижене проснулась с ужасной головной болью, и по ее поведению он понял, что она не помнит почти ничего из того, что произошло утром. Он не стал напоминать. И решил никогда прежде не позволять себе взблотнуть лишнего. А графиня де Бакарт снова ощутила какую-то давящую недосказанность между ними. Она никак не могла это объяснить, но ей все чудилось, что странное и совершенно отстраненное поведение ее мужа таинственно связана с ее новой должностью. Или же ей просто казалось. В любом случае, она ничего не могла изменить. Единственное, что она решила твердо, так это то, что впредь всегда будет думать своей головой и никому не позволит заставить ее делать что-то, что может обернуться опасностью для нее или для ее родных.